Какая тоска грызет, передать невозможно. Сижу, Танечку вспоминаю, Зайду в ее комнату, подушку ее обниму и плачу. А за стеной Миша пьяным храпом храпит. И некому пожаловаться, и не с кем поговорить. Подруги есть, конечно, но ведь они спят давно у всех семьи. Звонить неприлично среди ночи. Да и что им звонить? Разве они поймут, что я чувствую? Только мать, потерявшая ребенка, может меня понять.